в кавычках: кто не верит в магию, может ли разделить веру церкви. Посмотрим, что составляет суть веры самой церковной иерархии: епископов, кардиналов и пап. Это началось в 1460 году, когда в Рим приехал Амодеус, великий святой и пророк, каким её считали в Ватикане. Этот дворянин из Португалии своими приближёнными видениями уже заслужил такую благодарность церкви, что сам папа Сикс IV доверял ему основать и строить новые монастыри. Амадеус приехал в Рим для того, чтобы донести до святой римской иерархии великую весть, которую открыли ему небеса. Теперь весь христианский мир должен был измениться и вступить в еще более близкое общение с божеством. В последнем видении пророка к нему явились сами семь ангелов, высших помощников Бога. Микаэль, подобный Богу, Габриэль, сила, мощь Бога, Рафаэль, божественное достоинство, Уриэль, божий свет и огонь, Скалтиэль, речь Бога, Егудээль, слава Бога, Барагейл близость Бога. Так они зовутся в книгах церковных богослужений, такими именами силы эти 7 высших призываются в молитвах священнослужителей. Ангелы явился Модеусу для того, чтобы раскрыть другие свои мистические имена, подлинные. Оказалось, что их имена, используемые церковью, всего лишь заменители настоящих имён и не дают людям той полноты общения с ними, какой они могли бы иметь, призывая их в молитвах более правильными сочетаниями звуков. И теперь семь помощников Богу не просто призывали, а требовали восстановить справедливость. Во-первых, чтобы церковь законно признала их под настоящими именами. Во-вторых, чтобы им оказывали всеобщее публичное поклонение во всех католических храмах. И в-третьих, чтобы для них был построен их собственный особый храм. Ватикан, как ни странно, наотрез отказался выполнить условия ангелов. Хотя и была у Мадемуса его видение безупречная репутация, Хоть и призывались семь ангелов во время богослужений, папа Сикс IV не хотел услышать об этих настоящих именах. Видение Мадеуса, в котором к нему явилась семерка, не было одиноким чудом. Оно было подкреплено другими. В тот момент, когда пророк разговаривал с ангелами, в Палермо на Сицилии, из-под руин одной древней часовни, было извлечено изображение семи с теми же именами, настоящими, под которыми они требовали себе поклонения. Эти имена, как сообщают летописи церкви маркиз Евдемервиль, были написаны под портретом каждого ангела. В тот же день в Пизе таким же образом было открыто древнее пророчество, написанное на очень старой латыни, предвещавшее возрождение культа семи ангелов. Все вместе эти события глубоко потрясли папу Сикста, когда он узнал о том, но тем не менее он остался непоколебим и отказался удовлетворить их требования. Среди церковной общественности эти чудеса быстро стали самой важной новостью. Кто-то с недоумением, а кто-то с негодованием размышлял про судьбу обиженных небесных иерархов. За них переживали, им сочувствовали, но ничего не могли предпринять против решения непогрешимого папы. Требованием семи невидимых покровителей церкв уступило только в следующем столетии. К тому времени в каждом храме, в каждой часовне уже имели скопии откопанного пророческого изображения в виде фрески или мозаики. В 1516 году в Палермо, недалеко от той разрушенной часовни под руинами которой оно было найдено, был построен храм Семи Духов, целиком и полностью посвящённый главным героям этой истории. Все службы в этом храме проводились под их собственными именами, и все молитвы в нём обращались только к ним. Как будто справедливость восторжествовала, но по словам летописцев в кавычках, блаженные духи не были довольны одной лишь сицилией и тайными молитвами. Они хотели всеобщего поклонения и того, чтобы их всенародно признал весь мир.